Глава двадцать ч е т в е р т Прибытие воробьев. Тат не поехал через Шлагбаум. Старк дал команду Ли съехать именно там, что сэкономило им полчаса дороги, а потому должен был миновать либо л ь ю и с т о н Обурн, либо Оксфорд. л ь ю и с т о н Обурн или Л.О. как его чаще именовали местные жители. был куда более крупным городом, чем Оксфорд, но полицейское управление и казарма находились именно в Оксфорде. т а д выбрал Л.О. Он стоял у светофора и все время поглядывал на зеркало заднего обзора, выискивая полицейские автомобили. В это время его снова захватила мысль, которая пришла ему в голову еще во время разговора с Роули у автомобильной свалки. На этот раз она не была столь щекочущей. а скорее напоминала удар открытой ладонью. Я знаю, я хозяин, я посредник. Мы связаны здесь с магией, подумал Тат. А любой маг, стоящий своего звания, имеет свою волшебную палочку. Все это знают, к счастью, и я знаю, где можно найти этот нужный мне предмет, где фактически его продают дюжинами. Ближайший магазин. Канцелярских принадлежностей был на Корд-стрит, и Тат свернул в том направлении. Он был уверен, что в его летнем доме в Кастл-Роки имелись карандаши б е р р е л б л э к Бьюти, и столь же уверен, что Старк привез с собой собственные карандаши, но Тат не хотел ими пользоваться. Ему нужны были те к а р а н д а ш и до которых Старк никогда не дотрагивался, будь это в то время, когда он существовал как часть Тада, либо как отдельное тело. Тад нашел парковочную стоянку в полуквартале от магазина, заглушил мотор УФОльксвагена, который очень медленно и неохотно успокоился со свистом и угрожающим шипением, и вышел из машины. Было приятно освежиться от запаха табачной трубки р о у л и на открытом воздухе. Тад купил в магазине коробку и с к о м ы х черных карандашей. Торговец любезно разрешил Таду заточить несколько карандашей, закрепленные у него же на стене точилкой. Тад так и сделал, отточив шесть карандашей. Их он положил в нагрудный карман, выровняв по торцам. Заостренные головки торчали, как бы и головки небольших, но очень мощных снарядов. Быстро и непонятно, подумал Тат, можно начинать гулянку. Он вернулся к машине р о у л и забрался в нее и просто присел там на минутку, напевая в полголоса Джону Уэсли Хардинг. Вспомнились почти все слова этой песни. Было просто удивительно, чего только не сделает человеческое сознание под принуждением. Это может быть очень и очень опасным, подумал Тат. Он решил, что ему не стоит особо беспокоиться о себе самом, ведь это он в конце концов запустил в этот мир Джорджа Старка, а потому именно он, Тат б о м о н т и несет ответственность за этого монстра. Это, конечно, не совсем справедливо. Тат не мог думать, что создавал Старка с каким-то дьявольским намерением. Он не мог ставить себя в один ряд со столь печально знаменитыми докторами, как господа Джекил и Франкенштейн, даже несмотря на то, что могло произойти с его женой и детьми. Он ведь не принимался за работу над серией романов. чтобы заработать кучу денег и уж конечно не для того, чтобы создать ужасное чудовище. Он только пытался найти свой путь через блокаду воздвигнутую на его литературном поприще. Он ведь только пытался найти способ написать еще одну хорошую вещь, поскольку это делало его счастливым. Вместо этого он вызвал что-то типа сверхестественного ъ заболевания. А ведь в мире и так существует множество болезней, которые пристают к людям никак не заслужившим их. Такие веселые случаи, как церебральный паралич, дистрофия мышц, эпилепсия. Но если уж вы заполучили их, то вам приходится жить и страдать с ними. Как называлась та старая постановка по радио? Назови это и потребуй это. Но это может быть также очень опасным и для лисы и детей, настаивало его сознание, весьма обоснованно. Да, нейрохирургия также может быть опасной, но если у вас растет опухоль, какие еще остаются здесь шансы? Он будет смотреть внимательно. Карандаши это отлично. Он должен быть здесь просто п о л ь щ е н и ы выбором. Но если он почувствует, что ты собираешься с ними сделать, или выяснит о птичьем манке, если он догадается про воробьев, дьявольщина, если даже он угадает, что здесь есть что-то требующее отгадки, тогда ты окажешься глубоко в дерьме. Но это должно сработать. Шептала другая часть сознания т а д ы Черт бы тебя побрал, ты же знаешь, что это может с работать. Да, он это знал. И потому, что где-то в глубине своего сознания он был уверен, что ничего другого все равно нет, Тад направил Фольксваген к Кастлроку. п я т н а д ц а т ю минутами позже он выехал за пределы Обурна. И ехал на запад в район озер. Последние сорок миль пути с т а р к у п о р н о т в е р д и л о стальным мешине, книги, в написание которой должны были сотрудничать он с стадом. Он помог л и с с детьми, всегда держа одну руку свободной и около пристегнутого к поясу револьвера, чтобы у нее не возникало каких-либо сомнений. Пока она открывала летний дом и впускала их, она надеялась, что кто-нибудь их заметит из машин, стоящих на некоторых дорожках в сторону л е й к л е й н или что она сможет услышать голоса или звуки пилы. Но слышались только усыпляющие гудение насекомых и мощный рокот мотора торнадо. Казалось, что этому сукину сыну действительно сопутствовала дьявольская удача. Все время, пока они разгружались и в н о с и л и вещи в дом, Старк продолжал говорить. Он не сделал даже перерыва в этом, вытащив бритву для того, чтобы перерезать проводки к телефонным розеткам, обесточив все, кроме одной. А про книгу все звучало очень хорошо. Это была действительно ужасная идея. Книга звучала просто зловеще. Она звучала так, будто должна быть столь же объемной, как путь Мешина, а может быть даже еще толще. Мне надо идти в ванную, сказала л и с закончив с багажом и прерывая его на полуслове. Это хорошо, сказал Старк к р о т к о поворачиваясь, чтобы взглянуть на нее. Он снял свои солнцезащитные очки, как только они прибыли. И теперь ей пришлось отвернуться от него. Это ужасное, сводящее с ума, о б о д р а н н о е лицо было слишком большим испытанием для л и с чтобы она могла его выдержать. Я как раз иду туда. Мне бы хотелось побыть одной. Когда я привожу себя в порядок, разве нельзя? Это меня не взволнует, так или иначе, сказал Старк с безмятежной бодростью. Это настроение не покидало его с тех пор, как они проехали шлагбаум у Гейтс-Фолс. Вокруг Старка существовала та безошибочно угадываемая атмосфера человека, который твердо теперь знает, что его дела идут на лад. Но это имеет значение для меня, сказала л и с тоном, словно она беседует с особенно тупым ребенком. она ч у в с т в о в а л а что ее пальцы впиваются в ладони ногтями. В сознании Лис мелькнула картина, как она впивается этими ногтями в его выпученные глаза, и они вылетают из этих зияющих глазниц. И когда она рискнула все же взглянуть на него и увидела его насмешливое лицо, она уже поняла, что он знает, что она чувствует и о чем думает. Я просто постою в дверном проеме, сказал он с полным смирением. Я буду хорошим мальчиком. Я не буду подглядывать. Дети начали все более интенсивно ползать по всей гостиной. Они были бодры, шумны и полны творческих замыслов. Казалось им радостно оказаться здесь, где они раньше были только однажды. В долгий зимний уикенд. Их нельзя оставлять одних, заметила л и с Ванная отделена от спальни. Если они уползут куда-то, то могут попасть в беду. Не беспокойся, Бет, сказал Старк и взял без особых усилий по одному б л и з н е ц у на каждую руку. она еще утром была абсолютно уверена, что если бы кто-то, кроме нее самой и Тада, попытался это проделать с детьми, те бы просто захлебнулись от крика и п л а ч Но когда Старг сделал это, у Энди и Уильям радостно захихикали, как будто с ними произошла самая забавная штука под солнцем. Я отнесу их в спальню и присмотрю за ними вместо тебя. Он повернулся и добавил с мгновенной холодностью: "Я буду заботиться о них. Я не желаю причинять им какого-либо вреда, Бет. Я люблю их. Если с ними что-нибудь случится, это будет не моя вина." Она вошла в ванную, а он остался в дверном проеме с спиной к ней, как он и обещал, следя за близнецами. Когда она сняла рубашку и спустила трусики, л и с надеялась, что Старк будет человеком слова. Она, конечно, не умрет, если он повернется и увидит ее над унитазом, но если он увидит ножницы, спрятанные в ее белье, она может отправиться на тот свет. И, как обычно, когда она была в спешке, ее мочевой пузырь не очень-то ей подчинялся. Давай же, давай, думала она со страхом и нетерпением. Что за дела? Не хочешь же ты тут собирать еще больше зрителей, наконец-то. Но когда они попытались выйти из сарая, говорил Старк, м э ш е н поджег тот бензин, который они ночью разлили. Ведь здорово! Это прям как фильм Бэт. Те задницы, которые снимают фильмы, любят пожары. она завернула ножницы в туалетную бумагу и очень тщательно и осторожно натянула трусики. она не спускала глаз со спины старка, молясь, чтобы тот не обернулся. он не сделал этого. он был сильно увлечен своим же собственным повествованием. Вестерман и Джек Рэнгли кинулись обратно внутрь, надеясь прорваться. На машине через огонь, но Элингтон заметался и он вдруг оборвал себя. Его голова наклонилась в сторону. Затем он повернулся к ней как раз тогда, когда она оправляла рубашку. Вон, коротко сказал он, и все добродушие исчезло из его голоса. Убирайся отсюда, сию секунду. Что? Он схватил ее за руку с грубой силой и потащил в спальню. Он прошел в ванную и открыл аптечку. К нам кто-то присоединяется. И еще слишком рано для тада. Я не мотор автомобиля. Коротко пояснил Старк. Мощный мотор. Может быть полицейский перехватчик. Слышишь его? Старк захлопнул аптечку. И открыл ящик справа от умывальника. Он нашел рулон клейкого пластыря и открутил большую ленту. л и с ничего не слышала о чем и сказала. Окей, ответил Старк. Я могу слушать за нас двоих. Руки назад. Что ты собираешься? Заткнись и протяни руки за спину. Она подчинилась, и ее кисти были немедленно перевязаны крепко на крепко. Старк выделывал лентой восьмерку вперед и назад, вперед и назад. Мотор заглушили, сказал Старк. Может быть, в ч е т в е р т и мили вверх по дороге. Кто-то пытается хитрить. Ей подумалось, что она могла услышать мотор в последний миг, но это было лишь предположение. она сама же решила, что вряд ли что-нибудь услышала, если бы не прислушивалась ко всему с максимальным напряжением. Господи, до да чего остер у него слух! Хочу перерезать ленту, сказал Старк. Извини за секундное беспокойство, Бет. Слишком мало времени для вежливости. И прежде чем она даже поняла, что он делает, Он уже запустил руку спереди под ее рубашку, а через какой-то момент он уже извлек ножницы. Он даже не отцарапал ей кожу их кончиками. Он посмотрел ей в глаза, перед тем как обойти ее сзади и перерезать ленту. Он снова выглядел веселым. Ты заметил их, сказала она вяло. Ты в конце концов заметил бугорок, ножницы. Расмеялся Старк. Я увидел их, они, Бугарок. Я увидел их в твоих глазах, дорогая Бетти. Я увидел их еще в Ладлоу. Я знал, что они у тебя с той же минуты, когда ты спускалась по л е с т н и ц е Он опустился перед ней на колени с лентой, резко и зловеще, как ухажер, предлагающий ж е н и т ь я Затем еще раз взглянул на л и с Не пытайся думать, как б ы л е г н у т ь меня, Бет. Я не знаю, наверное, но думаю, что там прибыл коп. И у меня нет времени перепихиваться с тобой, как бы мне этого не хотелось. Поэтому постоишь здесь. Деть, я закрою двери, ответил Старк. Они не столь высоки ростом, чтобы даже встав на ноги дотянуться до ручек замков. Они могут съесть несколько запылившихся котят под кроватью, но это, я думаю, будет самое худшее, что им может угрожать. Я вернусь очень скоро. Сейчас лента описывала восьмерки вокруг ее лодыжек. Он обрезал излишки и выпрямился. Ты будешь хорошо вести себя, Бет, сказал Старк. Не потеряй своих счастливых мыслей. Иначе я заставлю тебя заплатить за это. Но сперва ты будешь наблюдать, как за это расплачиваются они. Затем он закрыл двери в ванную и в спальню и ушел. Он удалился со скоростью хорошего мага, выполняющего любимый трюк. Она подумала о револьвере, хранящемся в сарае для инструментов. Там же должны были быть и пули. Она была почти уверена в этом. Пол коробки на верхней полке. л и с начала вращать свои кулаки вперед и назад. Старк затянул ленту очень туго, и она некоторое время была неуверена, удастся ли ей хотя бы ослабить путы, не говоря у ж о том, чтобы освободиться от них. Наконец она ощутила, что лента чуть ослабла, и с удвоенной энергией стала вращать кулаки все быстрее. и почти задыхаясь Уильям подполз к ней, коснулся руками ног матери и вопросительно посмотрел на нее. Всё идёт прекрасно, сказала л и с улыбаясь ему. Уил в ответ тоже улыбнулся и уполз прочь в поисках сестры. л и с отбросила прядь волос, свисавшуюся ей на глаза. резким движением вскинутой головы и снова принялась вращать кулаки назад, вперед, назад, вперед. Сколько мог видеть Аллан Пенборн, л е й к л е й н была абсолютно пустынна, по крайней мере до той границы, которой он решился достичь. Это была шестая подъездная дорожка от дорожной магистрали. Он полагал, что еще мог бы безопасно проехать чуть-чуть вперед. В доме Боманта никак нельзя было услышать шум мотора патрульной машины на таком расстоянии да еще имея между собой два холма, но все же лучшая осторожность. Он поехал вниз к А-образному коттеджу семьи Уильямсов, которые приезжали сюда на л е т о из Линн-штат Массачусетс. и остановился на маленькой площадке из насыпного гравия под старой сосной. Аллан заглушил двигатель и вышел из машины. Он огляделся и увидел воробьев. Они сидели на крыше дома Уильямсов. Они также сидели на высоких деревьях, окружавших дом. Они усеяли скалы пониже у берега озера. Они также кишмяки шели в сухом доке Уильямсов, почти полностью закрыв деревянный корпус яхты. Везде были сотни и сотни этих воробьев, и все они молчали, только глядя на него маленькими черными глазками. Иисус Христос прошептал шериф. Были еще сверчки, трещавшие своей трели в высокой траве, подошедшие почти к фундаменту дома Уильямсов. И спокойная гладь озера напротив док, и самолет, летящий на запад к н ь ю г е м п ш и р у а в остальном все было тихо и пустынно. Не слышалось даже отдаленного шума моторной лодки на озере. Только эти птицы, все эти птицы. Аллан почувствовал глубокую тревогу, ползущую где-то по всему его скелету. Он видал собиравшихся в с т а й к е воробьев весной и осенью, иногда их насчитывалось там до ста или даже двухсот птиц вместе, но шерифу никогда за всю его жизнь не приходилось сталкиваться с чем-то похожим на это. Они прилетели ради тада или старка. Он снова посмотрел на свой радиомикрофон. думая, не стоит ли ему все же сделать вызов. Все это было слишком дико и слишком необъяснимо. А что, если они все сразу улетят? Если он здесь и он столь п р о н и ц а т е л ь н ы й как говорит Тат, то он услышит это, конечно. Он это очень хорошо услышит тут же. Аллан начал движение. Воробьи не шелохнулись. Но новая их стая появилась и села на деревья. Они его окружали теперь повсюду, уставясь на него строгими глазами, словно жестокосердые присяжные, глядящие на убийцу на скамье подсудимых. Их не было только позади дороги. Деревья, окаймляющие л е й к л й н были чисты от воробьев. Алан решил идти назад этим путем. Гнетущая мысль, сперва совсем неясная и трудно различимая, пришла ему в голову, что это решение быть может самая крупная ошибка за всю его профессиональную полицейскую деятельность. Я только хочу разведать местность, подумал Пенберн. Если птицы не летают, а они кажутся и не собираются этого делать. Со мной все должно быть окей. Я могу подняться по этой дорожке, пересечь лейн и пройти лесом к дому б о м о н т а Если торнадо там, я его увижу. Если я увижу машину, я могу увидеть и его. А если я это смогу сделать, по крайней мере будет ясно, с чем я столкнулся. Я узнаю, кто это, тот или кто-то еще. Также мелькнула и другая мысль, мысль, которую Аллан старался не обдумывать, потому что это может спугнуть удачу. Если он действительно увидит хозяина Черного т у р н а д о он может быть получит возможность точно прицелиться. У него может появиться возможность прикончить этого ублюдка прямо там на месте. Если бы это действительно произошло... Ему бы крепко досталось от полицейского управления штата за н е в ы п о л н е н и е ясных приказов, но лисы и дети были бы спасены, а сейчас это было главным, что его беспокоило более всего. Еще больше воробьев бесшумно приземлялось. Они усеяли асфальт подъездной дорожки у и л ь я м с о в Один из воробьев сидел менее чем в пяти футах от б о т и н о Калана. Он сделал замахивающееся движение, чтобы отогнать воробья, и тут же пожалел об этом, почти ожидая, что вслед за этим воробьем взлетит в небо вся эта ужасающая масса птиц. Воробей только чуть отскочил, и это было все. Другой воробей сел на плечо Алана. Он с трудом мог поверить своим глазам, но воробей сидел именно там. Алан махнул на него рукой, и воробей пересел на нее. Его клюв раскрылся, будто воробей собирался клюнуть шерифа в ладонь, а затем это прекратилось. С тяжело бьющимся сердцем Алан опустил руку. Птица слетела, взмахнув разок крылышками, и приземлилась на дорожку к своим коллегам. Она следила за Алланом яркими бесчувственными глазами. Аллан глотнул воздуха. В его горле послышался щелчок. Что же вы такое? Воробьи только смотрели на него, и теперь все деревья — сосны и клены на этой стороне Кастл-Лейк — были полны птицами. Он слышал кое-где потрескивание старых сучьев. под их суммарным весом. Их косточки полые, подумал шериф. Они же почти ничего не весят. Сколько же их должно было налететь сюда, чтобы вызвать треск сука? Он не знал и не хотел знать. Аллан расстегнул кобуру своего револьвера 38 калибра и зашагал назад по крутому уклону дорожки. дому у Ильямсов прочь от воробьев. Когда он достиг Лей-Клейн, которая являлась только грязной проселочной дорогой, заросшей полосками травы между автомобильной колеей, лицо шерифа было залито потом, а рубашка плотно прилипла к его спине. Он огляделся. Он мог видеть воробьев на всем своем пути. Сейчас Жанис и д е л и на крыше его патрульной машины, закрыв собой почти весь корпус, капот, крылья машины. Но нигде рядом с ним не было ни одного воробья. в с е это выглядит, подумал Аллан, словно они не хотят подпускать меня слишком близко. По крайней мере не сейчас. Словно здесь их театральные подмостки. Шериф посмотрел вдоль обеих дорожек лейн на то место, где он надеялся найти укрытие в зарослях сумаха. Нигде не видно ни души, только воробьи. И все они вернулись на тот склон, где стоял коттедж Уильямсов. Никаких звуков, кроме сверчков и пары москитов, кружащихся вокруг его лица. Хорошо. Аллан перебежал через дорогу. Солдат на вражеской территории, голова низко между приподнятых плеч, перепрыгнул большую яму и скрылся в лесу. Оказавшись под прикрытием, он собирался дойти до дома Бомантах как можно быстрее и бесшумнее. Восточная часть озера Кастл лежала у подножия длинного и полого холма. Лейклен находилась посредине этого холма, и большинство домов были настолько удалены отсюда, что Аллан мог видеть только верхушки их крыш со своей позиции, примерно на 20 ярдов выше дороги на холме. В некоторых случаях дома вообще были невидны, но он мог видеть дорогу и отходящие от нее подъездные дорожки, и пока он не собьется со счету, все будет окей. Когда он добрался до пятого отводного поворота после подъездной дорожки Уильямсов, шериф остановился. Он посмотрел назад, чтобы проверить, сопровождают ли его воробьи. Идея была странной, но никак не покидавшей его. Он не заметил даже их признаков здесь, и ему вдруг пришло в голову, не померещилась ли его возбужденному сознанию вся эта чертовщина с птицами. з а б у д ь это, подумал он. Ты не вообразил это. Они были здесь, и они все еще здесь. Он взглянул вниз на дорожку к дому б о м о н т о в но ничего не увидел со своего места. Он начал спускаться медленно, бесшумно двигаясь. Он действовал настолько тихо... что был готов сам себя поздравить с таким достижением. Но в этот момент Джордж Старк приставил револьвер к левому уху шерифа и сказал: «Если ты дернешься, старина, основная часть твоих мозгов окажется у тебя на правом плече». Аллан повернул голову очень медленно, чрезвычайно медленно. То, что он увидел, почти заставило его п о ж а л е т ь что он не родился слепым. Я догадываюсь, что меня вряд ли сфотографируют для обложки Golden Quill, журнал Золотое перо о наградах и премиях в области литературы. Старк ухмылялся. Улыбка показывала столько его зубов. и пустых дыр в деснах. Чем это смогла бы обеспечить самая широкая улыбка нормального человека? Лицо было покрыто язвами, и кожа свисала целыми лоскутами. Но не это вызвало особый ужас. Тот, который превращал живот Алана в мешок, с о д р о г а ю щ и й с я от конвульсий судорог, что-то непонятное. И неправильная отражалась в структуре лица этого человека. Оно казалось не просто распадается, а подвергается какой-то особой мутации. Он, конечно, знал, кто стоит перед ним с револьвером, как бы он ни выглядел. Волосы безжизненные и облезлые были когда-то светлыми. Плечи по-прежнему были почти столь же широки, как у игрока в американский футбол со щитками на плечах, локтях и коленях. Он обладал какой-то особой легконогой грациозностью, несмотря на то, что сейчас не двигался и смотрел на Алана с добродушной усмешкой. Это был человек, который не мог существовать, который никогда не должен был. существовать. Это был тот самый мистер Джордж Старк, модный сукин сын из Оксфорда, штат Миссисипи. Все было правильно. Добро пожаловать на карнавал, старина. Мягко приветствовал его Старк. Ты движешься очень ловко для такого крупного парня. Я чуть было не пропустил тебя сперва. И мне пришлось поискать тебя. Давай-ка двинемся к дому. Я хочу представить тебя одной маленькой женщине. А если ты сделаешь одно неверное движение, ты будешь мертв, а потом и она, и все ее славные малыши. Мне нечего терять во всем этом большом мире. Ты мне веришь? Старк еще раз усмехнулся своим ужасным разваливающимся лицом. Сверчки продолжали свое треньканье в траве, над озером прозвучал пронзительный крик луня, п а р я щ е г о где-то высоко в небе. Аллан от всей души пожелал бы превратиться в эту птицу, потому что когда он заглянул в глаза старка, то не увидел там ничего, кроме смерти и, может быть, еще пустоты. Он вдруг осознал с внезапной и полной ясностью, что никогда больше не увидит жены и сыновей. Я верю в это, ответил п е н б о р н Тогда выбрось свою пушку и пошли. Аллан выполнил требование Старка. Тот следовал за шерифом, и они вышли на дорогу. Затем перешли ее. И начали спускаться по подъездной дорожке к дому б о м о н т о в Он был сложен из тяжелых деревянных щитов, почти так же, как это строят в Малибу на побережье. Насколько мог видеть Аллан, вокруг дома не было воробьев, совсем ни одного. Торнадо стоял у самой двери, черный и сверкающий тарантул под лучами уже угасающего солнца. Машина напоминала по очертаниям пулю. Аллан прочел надпись на бампере с очень небольшим удивлением. Все его эмоции как-то странно притупились. Он был словно во сне, но от этого сна ему вскоре придется очнуться.